Глава 6. Джен красилась сидя на тумбочке в прихожей. Бабл стёрся об её ногу, призывая хозяйку тоже взять его на улицу. Но ей было не до него. Сегодня во всех аптеках города был пенсионный день. Тот день, когда всем пенсионерам приходят их положенные жалования от правительства, и все пожилые люди бегут закупаться лекарствами на несколько месяцев вперёд. Это было отличной возможностью для Джен, чтобы поднять себе премию перед днём выплат. К слову, премия была больше оклада в два раза, как обычно и бывает у фармацевтических агентов. Миссис Беккер докрасила свои ресницы и принялась аккуратно надевать платье, так чтобы не стереть всю косметику. После нескольких гимнастических телодвижений платье уже было на ней, и она принялась орудовать помадой тёмно-розового цвета. Марк и Френс спокойно и тихо смотрели мультик. Малышка только недавно проснулась, а рабочий график Марка теперь был фактически свободным. Он не зависел от количества рабочих часов и мог заниматься переговорами с будущими писателями в любое время, конечно, кроме ночного. По телевизору шла акавалькада из мультика Tex Avery. Френсу поэнием смотрела старые мультфильмы и тыкала пальцем в экран, ёмко выражая все свои эмоции одним словом: "Мака". "Нет, это Друппи, Френ. Мака" громко сказала Френна надула губы Через мгновение она снова сменила гнев на милость упёршись в телек Марк не стал спорить и сам с нескрываемой улыбкой продолжил смотреть как пёс друтти издевался над волком Джен уже была полностью готова к выходу но оставался только Бабблс которому нужно было угодить Пёсик вилял хвостом будто в последний раз казалось что ещё парочка таких виртлявых движений и его задница отпадёт и будет жить своей жизнью Джен не прильщала идеи того, что по дому будет ходить собачья жопа и делать свои прелестные дела по квартире, даже без потребления необходимой для этого пищи. Она погрозила Баблзоу пальцем, взяла его за переднюю лапки и поцеловала в нос. Вечером погуляешь, сейчас некогда, скомандовала она пёсику, и тот, как по мановению, побежал на диван и начал трястись там. Только теперь он трясся от удовлетворения. Его не забыли, обласкали, поэтому и нервничать было не зачем. Бабл с вяло тявкнул и упал на левый бок. Его нужно было почесать, но Джан только чмокнул его воздушным капельным путём и крикнула всем оставшимся в квартире: "Люблю вас, скоро буду". Дверь захлопнулась, ключ провернулся, и Марк услышал уходящие шаги по лестнице. Францис продолжал лупиться в телевизор, и каждый раз, когда вдругпи появлялся и произносил какую-нибудь цепкую фразу, девочка говорила: "Мака". Эмоции её постепенно притуплялись, и персонаж со временем будто начинал раздражать её. В её мако уже не было той экспрессии и удовольствия, а скорее оглавенствовало уныние. "Мако", сказала она ещё раз и вяло показала пальцем на мультфильм. Мака. "Мако, мако", поддержал её Марк. Фрэнсис резко развернулась к папе. Глаза её стали обезумевшими. Она неловко спотыкаясь, подошла к нему и с ходу засунула два пальца ему в рот. Глева рукоя насильно схватила его за щёку и попыталась выбить признательные показания, спросив: "Мако?" Старший бикер опешил, и невольная пауза повисла между двумя членами семьи. Фредна сжала его щёку ещё сильнее и теперь почти заревещала вопрошающим голосом: "Мако?" Марк с пальцами малышки во рту ответил: "Мако." Фредна наконец вытащила руку из его рта, поговариваясь в носу и снова спросила, только теперь женственным, какетливым тоном: Будто девушка пытается узнать у своего бойфренда, когда он вернётся с работы. "Мака. Мако", твёрдо ответил Марк и указал пальцем в телевизор. Фрэнсис долго не хотела отворачиваться, сделав кислую мину, но после секунд 30 пристального надзора за отцом развернулась. Через мгновение резко снова посмотрела на Марка, теперь уже осуждающим взглядом. Поковырялась у носу ещё раз и вопросительно в телевизор, будто ничего и не было. Теперь на экране мисто издевался над великим путчине, а малышка весело хихикала. Наступила рекламная пауза, и Френн уже с облегчением и тёплой истомой посмотрела на своего родителя и томно сказала: "Мака". Марк кивнул и погладил её по голове. Малышка прильнула к его рукам и принялась лёжа на боку смотреть рекламу. День только начинался, и им предстояло провести вместе ещё несколько часов, чему оба были рады. Марк аккуратно выполз из-под Фрэнсис. пошёл на кухню и начал искать баночки с прикормом, которые уже начали ей выдавать в виду активного роста зубов. Одна из тумбочек была усеяна такими банками. Марк спустился на колени и принялся убирать. Вдруг сзади послышалось громкое дыхание, будто генерал Гривус пытается вдохнуть немного воздуха перед атакой на джедаев. Это был Бабблс. Он привык, что Джен даёт ему облизывать баночки после каждого кормления ребёнка. Он тихо прокрался на кухню. Надышал так, будто только что выписался из туберкулёзного отделения. Марк погладил пса по голове и нежно постучал пальцем по голове, как бы уверяя собаку, что угостит его. Бабл затрясся и высунул язык. Марк остановил его открытой ладонью и снова полез в тумбочку за баночкой. Через мгновение к тяжёлому дыханию пса присоединился стук колен по паркету, который приближался как поступь мёртвого гисенского наёмника. Марк развернулся снова, а Френ и Бабблс уже смотрели на него, оба со слюнями. Малышка увидела баночку и громко сказала: "Мака". С этими словами она шлёпнулась назад, то и сделала серьёзное лицо. Бабблс посмотрел на неё и тоже уселся рядом. Марк рассмеялся и сказал: "Будет вам мака". Баночка отправилась в микроволновку, а крышечка досталась собаке. Джон прыгнул в такси, и машина резво поехала в центр города. Пока она сидела на заднем сиденье и пялилась в свой телефон, водитель кем-то общался по хенсфри, а временами напевал разные песни, шедшие по радио. Миссис Бикер постоянно вызывала себе такси, когда работать приходилось не в офисе. А случалось это крайне часто из-за разъездного характера её должности. Фармацевтический агент был обязан заезжать в разные аптеки города. смотреть, чтобы нужные ему препараты лежали на правильных выкупленных местах, а также общаться по поводу закупок с администраторами этих самых аптек. Минимум 3 дня в неделю Джен заказывала себе такси строго в определённое время, чтобы покататься по городу в поисках тех аптек, что ещё не разгребли свой будничный бардак и не поставили, например, каплю ганоза туда, где доступ к ним будет у любого покупателя. Остальные 2 дня рабочей недели проходили непосредственно в офисе за заполнением разной бумаг и документов. Эта часть недели нравилась Дженге гораздо больше, хотя у неё и не было большого желания каждодневно сидеть в офисе, искучающе смотреть в монитор, перебирая файлики в Excel. В офисе она отдыхала, в отличие от свиданий с аптечными сотрудниками. Минут через 7 машина остановилась у торгового центра, и Джен отдала две купюры водителю. Тот молча взял их, кинул в бардачок, наполовину забитый другими купюрами, и открыл заднюю дверь кнопкой, продолжая бормотать мотив какой-то песни себе под нос. У молла стояла огромная толпа. Люди орали, кричали, что-то обсуждали. Массив людей собрался вокруг одного человека, двухметрового парня, который стоял в центре, натянув кепку почти на своё лицо. Он пытался улыбаться, но его пугало количество народа, собравшегося то ли его чествовать, то ли просто урвать клок волос или селфи. Гул стоял невыносимый. Джен обходила сболечи по краю, но ей тоже стало интересно, что там происходит. В середине толпы стоял Кирилл Каприскин, второгодка из НХЛ, приехавший с молодой девушкой побродить по торговому центру. На самом деле, его целью была покупка штор, как у Ди Каприо, в новую квартиру, снятую им недалеко от самого сердца города. Апартаменты были внушительные, а позволить их Кирилл себе смог благодаря повышению зарплаты. Каприскин стал лучшим новичком года в НХЛ, и теперь рекламные контракты текли рекой. Каждый хотел урвать себе кусок Каприскина. Сначала интересовались местечковые бренды, рекламировавшие мазь от геморроя, но дошло до крупнейшего производителя спортивной обуви, в чьей кепке он и стоял посредине огромной бушующей толпы. Было заметно, что опыта поведения с такой категорией граждан у российского хоккеиста совсем немного, но он старался держаться. Его девушка быстро улезнула в молл, едва заметив людей, начавших замечать спортсмена на улице. Колдер Трофи, Колдер Трофи. орали в бесснующей толпе. Старичок, две игры без очков. Это несерьёзно. Ждём хет-трик Хоу. Ажиотаж не спадал, но миссис Бикер должна была пройти сквозь всё это скопление людей, чтобы попасть в торговый центр. Кое-как, толкаясь и продавливая зевак, она просочилась во входную дверь, которая вертелась с большой скоростью, наравне шлёпнуть посетителей по пяткам куском стали, приваренным к низу. И оказалась перед скоплением магазинов одежды. Путь её был немного левее кофейни. По своему обыкновению Джен никогда не пила утренний кофе дома. Ей нравился свежемолотый, только что приготовленный напиток. В чём разница, она объяснить не могла. Но кофе в пути стал очередной привычкой рыжей девушки. "Здравствуйте, мам. Что хотите на завтрак?" монотонным голосом сказал семнадцатилетний продавец, стоявший за прилавком. Мотивации не было ни в его голосе, ни в глазах. Утренняя смена у него началась тяжело из-за того, что нужно было перетаскать коробки с молоком, потому что грузчики в очередной раз отказались делать это сами. Скрэмбли, сэндвичи, каши. Дженн быстро прочитала меню и выпалила: "Латте, макиато средний, карамельный сироп. У вас есть сиропы?" "Всё, что у нас есть, представлено прямо перед вами на стенде", угрюмо сказал парень и принялся готовить напиток. Пока кофе варился в машине, Дженн наблюдала за истеричной толпой. Впрочем, истерики в ней поубавилась, но люди стали ещё сильнее сжаться к входным дверям. То и дело загромождают телами проход для посетителей с детскими колясками или для грузных любителей фуд-корта на пятом этаже. Аптека, в которую Джен надо было попасть, находилась на третьем этаже. Но предельно ответственная девушка приехала на полчаса раньше, так что у неё было время, чтобы походить и поглядеть на ассортимент товаров, представленных в молле. Продавец щёлкнул пальцем по звонку. И звон раздался по всей небольшой кофейне. Парень поставил стакан прямо перед Джен и вяло улыбнулся. "Ваш кофе. Приходите ещё". Пробормотав эту мантру, парень наклонился и принялся перебирать сахарные печенья Данкорросс, приехавшие утром в партии с молоком. Джен схватила свой стакан и пошла по пути к эскалатору. Быстрые вывески разных магазинов зазывали, издевались, махая своими листовками. День только начинался, а желания работать не было ни у кого. Гости торгового центра тоже не отличались активностью, слоняясь тут и там, как накачанные транквилизаторами обитатели Эшклифа. Капиталистическая машина только набирала свой оборот. Супервайзеры магазинов ещё дремали в своих кроватях, не забывая названивать своим подопечным и переворачиваться на другой бок, попутно переставляя будильник на более позднее время. Сами работяги кропотливо расставляли товары для дома, развешивали одежду по деревянным вешалкам, раскладывали глянцевые журналы по жанрам. И даже раскуривали одноразовые сигареты, проверяя их на оригинальность. Жизнь только закипала, хотя людей было много. Ажиотаж был вызван не только приездом Каприскина, но и распродажей, которую руководство моллы запускало в будние дни, чтобы поднять дневную выручку. Они гребли деньги не только с аренды помещений, но и имели и свои точки сбыта разных вещей. У книжного магазина на втором этаже красовались огромные золотые буквы складовыющееся в название романа Руфуса Пендлтона Злато дней моих зимних. Из дверей магазина уже торчала очередь, явно вызванная этой самой рукописью. На эскалаторе Джен заметила букву и стройную линию из людей и немного сгордилась. Марк так и не сказал ей, что его участие в выпуске бестселлера было минимальным. Книга действительно произвела эффект разорванной бомбы. Такого наивного искусства давно не было на прилавках лучших книжных сетевых магазинов. Некоторые покупатели брали сразу по два тома: один себе, другой в подарок. Рост продаж бил все прогнозы аналитиков Modern Toss. Это означало, что издательский дом будет вкладывать все силы, чтобы выбить если не сиквел, то как минимум ещё 4-5 разных книг из пожилого, но удачливого роднека. Руфусу теперь уже точно предстояло навсегда расстаться со своей некрасивой улыбкой, навыми и любовью к ржавым ружьям. Через полгода он сможет позволить себе всё, что может пожелать мужчина, всю жизнь проработавший на ферме и убиравший коровьи лепёшки почти до 60 лет. Если раньше эта возможность была достаточно призрачной, то сейчас её можно было потрогать руками, наткнувшись на билборд с золотыми буквами. На втором этаже Жан решил зайти в магазин мужской одежды, чтобы присмотреть марку новую фланелевую рубашку. Кусок ткани на локте одной из его любимых порвался, когда её владелец решил резко почесать себе место между лопаток. В магазине было пусто. Два консультанта стояли рядом со стойками с одеждой и переклеивали ценники. Из колонок играла инструментальная версия песни Корковадо, сыгранная какими-то неизвестными музыкантами. В зале приятно пахло диффузорами, стоявшими на верхних полках стеллажей. Новые ценники блестели. На них была зелёная наклейка с более низкой ценой. Не дешёвый трюк, а действительно скидки по поводу выпуска новой коллекции. Консультанты встали рядом друг с другом, всё так же перебирая всякую одежду и перешёптывались, пытаясь не мешать выбирать товар немногочисленным посетителям. Жан высматривала тёплые рубашки, которых было весьма мало. В клетку ей не нравились, впрочем, в полоску тоже. А остальной ассортимент был весьма скуден. Зато ей понравилась зелёная вельветовая рубашка на манекене, стоявшем рядом с запасным входом. Женн потянулась к ней, и в этот момент из того самого входа забежал огромный мужик. Он запыхался и на ходу пытался застегнуть свою кожаную куртку, но она не заехала молнию. Мужик опасливо озирался по сторонам, ведя себя как горипфаерер, узнавший о круглосуточной сляжке за ним. Глаза его тоже были выпучены, кепка надвинута почти на весь лоб. Это был Кирилл Каприскин. "Там нет никого? Их нет?" беспокойным голосом спросил он у Женн. Девушка посмотрела через витрины, но людей вправду пока не было. Лишь те посетители торгового центра, которым нужно было зайти в хозяйственный супермаркет, чей главный проход практически пересекался с магазином одежды. Нет, пока нет. Отлично. Каприскин снял с себя кепку, вытер рукой пот со лба и положил её на пол. Через мгновение где-то вдалеке молодо послышался шум, раздавались редкие крики. Люди действительно начали охотиться за лучшим новичком сезона. Кирилл прикрылся за здоровым манекеном в зелёной рубашке и принялся демонстративно проверять ценники. Да снимите куртку, а не по-вашему что, тупые зомби? Каприскина будто осенило. Он хотел сначала поклониться и начать тапеть Джен в комплиментах, и тут же начал в попыхах снимать куртку. Хоккеист снял с манекена рубашку, поменял её местами со своей кожаной курткой. Пуговицы рубашки сначала предательски не поддавались, то и дело выскальзывая из его грубых пальцев, но через полминуты он справился. пропустив одну пуговицу, тем самым испортив ряд. Месье Беккер зацокал от недовольства и подозвала его рукой к себе. Каприскин настороженно указал на себя пальцем и вовсе не торопился подходить к женщине. Тогда Жан Самас, кнуло к нему в один шаг и принялась вытаскивать пуговицы и вставлять их заново. Вы мужчины меня просто поражаете. Кирилл покраснел. Ему было очень неловко, и он даже больше старался думать о том, что если его девушка увидит их сейчас, Тон то лопнет от приливших к лицу крови. Джен никакие мысли не смущали. Ей просто нужно было помочь, а когда она помогала, то делала это без всяких зазреньи совести. Никакого ума, глаза выпучены и смотрит как какарики, да? Пока она отчитовала хоккеиста, первые люди из толпы уже шарились по второму этажу, пытаясь найти свою жертву. Долой мужиков с седыми волосами бегали и заглядывали в каждый угол. Один парень в ковбойской шляпе ходил с каким-то дрыном, вырванным, видимо, с дачного участка, и кричал: "Калдер Трофи, ты где?" Семенило даже пара женщин, мельком слышавших о подвигах спортсмена в НХЛ, им нужно было заполучить фото с Каприскиным, чтобы оправдать свои большие траты в молле и умаслить своих супругов. Словом, охота была в полном разгаре, и людей с каждой минутой становилось всё больше. Трюкс с рубашкой действительно помог Люди не обращали внимания на гиганта и девушку с рыжими волосами, мило болтавших о том о съёме. Они трогали ткани джинс и футболок, чтобы изобразить мотив выбора. Я не боюсь толпы, честно говоря. Просто они начали меня трогать. Прям трогали? Одна из рук дотронулась, извините, до моего пениса, и хватка была явно не женской, сказал Кирилл и поморщился. Джен тоже скривила лицо и посмотрела на консультанта. Те, испугавшиеся был от криков Сначала не замечали никого в магазине, пытаясь понять причину возмущения толпы, но теперь им было дело до парочки. "Постойте, примерочные у нас в конце зала. Вы не можете примерять одежду здесь, мистер. Мы всё купим, не переживайте", сказала Джан и вопросительно посмотрела на Кирилла. Тот привычным жестом извлёк кредитку из своего заднего кармана брюк и показал её консультанту. Карта была золотого отлива и с меньшим количеством цифр, чем у обычных смертных. Сотрудники магазина видели такие только в руководстве, описывающем весь ритуал обслуживания покупателей. Конкретно в этом магазине руководство представляло собой видеофайл длительностью 2 часа 26 минут, в котором поэтапно и с пиететом рассказывалось, как правильно вылезти жопу зашитшему поглотить посетителю торгового центра и вытрясти из него все его сбережения. Файлу также уделялось не менее 15 минут тому, как правильно вести себя с владельцем элитных карт. Но ведь гайд куда-то пропал в голове консультанта. Поэтому он просто фирменно улыбнулся, полностью обнажив зубы, показал большой палец и поспешил убежать на склад, чтобы рассказать супервайзеру о таком госте. Так, как вас зовут и почему они все преследуют вас? Я Кирилл Каприскин, играю в НХЛ. О, это я знаю. Мой муж увлекается этим спортом. Ночами не спит, только и смотрит на вас здоровых мужиков. Меня признали лучшим новичком сезона. А позавчера официально вручили кубок. В общем-то, с того дня всё и началось. Не дают проходу ни в магазине, ни в кинотеатре. Везде просят сфотографироваться. Вы же должны быть к этому готовы, вроде как. Да, но они просто бомбардируют нас вниманием. В России такого никогда не было. И вы переехали сразу в такой город? Послушайте, я же не убирал команду. Обычно происходит процедура драфта, где коллективы нашей лиги убирают себе талантливого паренька. Так вот, Я и был самый талантливый паренёк из нашей страны. Меня выбрали под первым номером, сказал Каприскин и засмущался. Большая сила большая ответственность. Кивнула Джен, ожидая реакции на шутку, но её не последовало. Вы не против, если мы ещё постоим так минут 5, пока все не уйдут? Как вас зовут? Дженнифер Бикер, фармацевтический агент. Я очень рад знакомству. Кирилл протянул свою огромную ладонь девушке. Две её руки могли бы легко в ней поместиться. Они поздоровались и принялись дальше неловко болтать. Джен уже опаздывала в аптеку, но случайный разговор с незнакомцем равно как и спасение его от обезумевших людей было важнее. Тем временем люди уже ходили толпами по второму этажу. Кричащих было немного, но их вопля заглушали динамики самого торгового центра. А по этим динамикам охранники просили сохранять всех спокойствие и перестать скапливаться в кучки. Руководство, мол, было быстро предупреждено о присутствии хоккеиста, и по причине своей неготовности к гостям такого масштаба сразу начало стучать полысине своих джеки-райтов в форме. Им нужен был полный порядок без происшествий, а произойти они вполне могли. Мужик с дрыном так и наровял зарядить его в какую-нибудь вывеску, а аппараты с баночным алкоголем почти опустили на первом этаже. За мужиком даже послали следить двух самых смелых охранников. Но напившись нарушитель спокойствия Мир насел на массажное кресло и уснул, громко посапывая. Поэтому один охранник сел рядом с ним в соседнее массажное кресло и неусыпно наблюдал за гостем. Нечасто получается поболтать с кем-то по душам, когда на тебя сваливается такая слава, почесал голову Каприскин. Кирилл. Тепло отозвалась Джен. Это не нужно объяснять. Такая доля у спортсменов в нашей стране. Любой парень, умеющий бросать мяч на 50 м, сразу становится всеобщим любимцем. А игры с ним по национальному телевидению собирают и украинцев сотни, тысячи человек, или уже миллионы. Каприскин снова застенчиво улыбнулся. Ещё бы, Годик, я стану неузвим для фанатов. А что случится? Обрасту жиром, фанбазой, тогда я буду спокойно болтать с любым прохожим. Надеюсь, что всё получится. Непременно. Приходите к нам на игру с э-э с мужем. Он смотрит игры. Да, следит за вашей лигой, ассоциацией или как там это у вас называется. Похвально. Проверяет какую-то статистику, смотрит таблички, хайлайты мужиков швыряющих. Музыка в магазине стала громче. Супервайзер попросил повысить громкость, чтобы заглушить выкрики хулиганов. Терпеть не могу эти латинские мотивы, сказала Джен. Дженни, это Каетану Велозу, основоположник тропикалии. Вы ещё и в музыке разбираетесь. По-вашему, все хоккеисты тупые? улыбнулся Каприскин и наступил на свою кепку грязным ботинком. Крик из недормолла прервал их разговор. Это проснулся мужик с дрыном. Он проснулся и ускользнул от охранника, сказав тому, что пойдёт в туалет. Кофта его была порвана, глаза выпучены, а дрыном он вертёл как заправский беттер. "Я должен вас как-то отблагодарить", сказал Каприскин, полез в карман джинсов и извлёк свой кошелёк. Хкиев сунул ей сотню долларов из кипы купюр и протянул её Джен. Девушка огорчённо посмотрела на спортсмена. Вы меня обижаете. Возьмите. Мне не нужны деньги. Каприскин положил купюру обратно и достал из кошелька свою фотографию. Там было изображено лицо хоккеиста и два закончившего школу. Вихрее его тёмных волос падали на лицо, азорная улыбка могла пленить любого, кто посмотрит на это фото, кроме Джен. Перенаправленная сеть Дэвида Хаксли на неё не работала. Кирилл достал заготовленную для таких случаев ручку из кармана кожаной куртки. Свёрнутую верхнюю одежду он запустил под мышку и принялся писать. Надпись, оставленная им гласила: Джен Бикер, с любовью от Каприза. Через лет 10 сможет продать, выручить и огромную сумму. Он закинул прядь волос куда-то на макушку и эфемерно улыбнулся. Джен ответила тем же. Позвольте только Их прервал очередной крик, только на этот раз он доносился прямо у входа в магазин одежды. Они не заметили, как мужик с дрыном подошёл к нему и свирепо уставился на болтающую парочку. Его глаза нарывали вылезти из орбит, челюсть ходила ходуном, пережёвывая несуществующую жвачку, а надрывно он выдыхал горяченный воздух, набранный грудью. Мужик вытер нос, допил банку пива, которую держал в левой руке, схватил дрын покрепче и заорал во всю свою мощь. Ёбаный в рот, каприски он здесь! Кирилл присел от страха и тут же выбежал через запасной вход, направляясь к пожарной лестнице. От него осталась лишь кепка, оставшаяся валяться на полу. Миссис Бикер подняла её и положила на прилавок, ведь совесть не позволяла ей забрать чужую вещь себе. В этот момент во всём торговом центре снова поднялся шум. Охота продолжалась, и толпа людей ринулись к пожарным выходам, чтобы поймать вожделённую добычу. Крики наполнили молл, и кутерьма снова завертелась. Аптека находилась на третьем этаже, и работа там пока не шла. Люди редко ходили за лекарствами утром, но в пенсионный день традиции нарушались. Однако в этот раз этого не произошло. Трое консультантов занимались своей обычной рутиной. Полненькая молодая девушка раскладывала сердечные препараты в полочку с пронумерованными ящиками, пытаясь составить все ряды по алфавиту. Её сверстница в колготках и туфлях на низком каблуке скучающе снимала X отчёт, пытаясь отправить его по рабочему компьютеру своему начальству. А более зрелая женщина с выжженными волосами суетливо перебирала передний островок, на котором ютились каплив внос и лекарство от кашля. Дженна глядела аптеку спереди, и зрелище произвело на неё удручающий эффект. Передняя зона не пестрела разными акционными плакатами и скидочными наклейками. На полу было грязновато даже для этого времени года. В уголках была пыль, причём не такая, как дома, едва долетевшая до какой-нибудь картинки в рамке из окна. А нормальная, хорошая пыль, образовавшая слой, как на книжной полке Мёрф Купер. Разрухи, конечно, не было, но общее впечатление у Месис Бикер сразу сложилось отрицательное. Она посмотрела в телефон, чтобы ещё раз проверить, точно ли это то место, куда она должна была приехать. Место было тем самым. Джан заблокировала телефон, сунула его в сумочку. Хрустнула большим пальцем на левой руке, как всегда делала, начиная со школьных лет из-за травмы, полученной при падении на прыжках в длину, и вошла в аптеку. Встретили её скучающие лица продавцов. Никто из них не вымолвил ни слова, даже не поздоровался. Джен принялась более детально разглядывать полки. Больше всего её интересовали витамины в стеклянных банках и средства для потенции. Не то чтобы в городе была острая нехватка и того, и другого. Просто район был обжит средним классом, а значит, потребности у людей были немного иными, чем, допустим, на окраинах. Средний чек попрежнему понижали люди, у которых был насморк, запор, понос, геморрой и боли в пояснице. Но и покупатели, начинающих свой день с горсти витаминов и овсяных гранул, было хоть отбавляй. Джен исходила всю аптеку вдоль и поперёк, каждый раз отмечая неправильные вещи в работе этой точки. Витамины стояли на полках кое-как, Иногда просто в разбой. Прикассовая зона была практически пуста, не считая нескольких видов презервативов размером Magnum. А на полках не было даже кодов для TSD, что говорило о том, что товар раскладывают как придётся. Миссис Бикер надоело полное молчание и игнор от консультантов, поэтому она глубоко вздохнула и подошла прямо к центральной кассе. Здравствуйте, я Дженнифер Бикер, фарм-агент C Standards. Толстенькая девушка помахала ей рукой и сказала тоненьким голосом: Здравствуйте, мизбикер. Мисс Миссис, ну неважно. У вас сегодня пенсионный день, да? Только я не вижу особо посетителей. Какой какой день? переспросила женщина с выжженными волосами. Пенсионный, ухмыльнулась старушка, переспрашивая. Вы не в курсе? Нет, категорично ответила девушка на каблуках с виниакs следующей кассе. Понимаю. Жан протёрла глаз рукой, ещё разглянула на телефон, чтобы удостовериться, какое сегодня число. И достала помаду, чтобы подкрасить стёртый уголок губы. Пенсионный день дамы. День, когда всем старичкам выплачивают их пенсию, и они с самого утра начинают приходить в аптечные пункты, пытаясь как можно быстрее избавиться хотя бы от части денег, выплаченных им государством. Средний чек страдает, зато посетителей в этот день больше, чем в Вудстэке в лучшие годы. А кто приходит к Вудстэку? Он же птичка? саркастически засмеялась его жена. Вудсток это ж концерт, нет? Это звалась ка блукастая. "Простите", сказала Джен громким тоном. Её давление начало медленно подниматься. В пальцах можно было почувствовать ритм учащающегося пульса. "Это ужасные новости для меня. Мои препараты сегодня не на своих местах. Вы перепутали витамины для волос с теми же только для сердца. Посмотрите, у них лаготип синий, а у этих красный. Это не порядок". "Ну что поделать, у нас не 10 рук", сказала Таластушка, подошла к полке с витаминами и И начала их разглядывать будто в первый раз. А полочка для сосисочных лекарств выглядит как овощная лавка после фруктерианцев. Показала Джен пальцем на место, где должны были стоять таблетки для потенции. Слушайте, у мнешка, у меня сегодня седьмая смена. У девчонок у вас какая? Третья, ответила каблукастая. А у меня пятая, тихо пробормотала толстушка, пытаясь расставить баночки по местам. Мы здесь ради денег, а не для того, чтобы угождать всяким агентам, пытающимся втридорога сбагрить своё говно для ежемесячной премии. У Джэн начал дёргаться правый глаз. Это же полный идиотизм. Если бы у вас всё работало как часы, стояло на своих местах, то покупатели толпой бы сюда шли, и вам не пришлось бы в судорогах отправлять утренние отчёты своим руководителям, чтобы успокоить их перед выплатой ваших ежемесячных премий. Выженаё строго посмотрела на миссис Бикер. Девочка моя милая, платит не Ахти, согласна, но и напрягаться я не собираюсь. Делаю абсолютный минимум того, что от меня нужно. Толстушка усмехнулась и чуть не уронила одну из банок на пол, но ловко схватила её одной рукой в полёте. Мне достаточно моей зарплаты, и я не собираюсь делать лишних движений за какую-то премию, которую никто из нас в глаза не видел, да? Каблукастая закивала головой и засеменила к следующей кассе. Мне детей кормить надо, а убиваться я не собираюсь. Кэт, твоему лбу уже 23 года. Но он же мой лоб, сказала выжженная и немного погрустнела. В висках Джен началась пульсация, мизинец левой руки начал дрожать. Мне придётся доложить своему руководству о том, что наш контракт с вашей сетью не выполняется должным образом. За этим последуют меры, а уж какие они будут, зависит только от вышестоящих должностей. Но я буду контактировать со всем отделом принятия решений, чтобы вас оштрафовали. У меня нет другого выбора, девочка. Сказала Джен искрестила руки на груди. Попробуй, рыженька, попробуй, сказала Выжженная и подмигнула Толстушке. Толстушка демонстративно собрала все пачки таблеток с полки лекарств для потенции и пошла к складу, находившемуся сзади касс. По пути она толкнула Джен своим толстым задом и проскрипела: "Ой, простите, девочки, это говно на пересчёт. Попросили проверить даты изготовления". "Конечно", сказала Выжженная, и гадко улыбнулась в сторону миссис Бикер. Пульс Джен уже чувствовался где-то на затылке. Пальцы вновь покрылись тонким слоем пота. Позовите вашего блядского администратора. Вы не понимаете, чем вам грозят все эти нарушения. Не ругайтесь у нас в аптеке, заорала каблукастая. Разве мы с вами ругаемся? Возженая махнула рукой на девушку в каблуках и мягко произнесла. Хотите администратора? Сили, сходи, пожалуйста, за мисс Эббигейл. Каблукастая настороженно посмотрела на свою коллегу. Так, ответила ей кивком головы. Девушка засеменила к задней двери, ведущей на склад. Джен пыталась прийти в себя, но мини-пляски светового вита продолжались. Мезинец жил своей жизнью, судорожно подрагивая, а нога неистово чесалась в районе голеностопа. "Это настоящее свинство, вы должны делать эту работу". Выжженная молча посмотрела на Джен с улыбкой и продолжила выкладывать конфетки на приказ свою зону. Коблукастая выпрыгнула из двери склада и встала прямо у шкафа, пытаясь не шевелиться. Сначала из-за двери вылезло огромное пузо килограмм в 150. Она очень долго выходила, будто дразня тех, кто стоял в зале. Белый халат на пузе был замызган чернилами от шариковых ручек. Потом вывалилась грудь двенадцатого размера и маленькие короткие ручонки. Через несколько секунд вылезла немытая голова. Волосы были собраны в грязный пучок. На верхушка всей конструкции торчало словно листья бакорнеи, срезанные Эдом Стаффордом для сбора дождевой воды. Голова была гигантских размеров, раздутая. Сальный лоб светился, отражая свет лампочек. Это была управляющая аптекой. Исформенное тело подошло к кассе, отдышалось и подмигнуло выжженной. Та отошла назад, взяв с собой коробку конфет и тут же принялась шептать что-то на ухо каблукастой. Обе захихикали. Здравствуйте, вы администратор? Тихо, тихо. Что устраиваете здесь, девочка? Попрошу. Нет, это я попрошу. Что вы здесь за дурдом устраиваете? Мои малышки работают до седьмого пота, трудятся как пчёлки. Она показала на них пальцем. Дома не бывают, а здесь уже живут, можно сказать. Пуза закашляла, пытаясь отхаркнуть мокроту в корзинку под кассой. Дженза затошнило. Мне лишь нужно, чтобы мои препараты лежали на своих местах. Мне нужно, вам нужно, им нужно. А вы кто? Я вас первый раз вижу. Никогда не приходили к нам пробничков не приносили, малышкам план по продажам не ставили. Вот никакой мотивации заниматься вашим дерьмом и нет. К нам каждый день тортики приносят другие агенты, покупают что-то. Да, Катя. Обратилась она к выжженной. Талишь продолжала шепшукаться с коллегой. Из склада вынырнула Толстушка и пытаясь не соприкоснуться телами со своей управляющей прильнула к стене и попыталась пройти вдоль неё. Особо не получилось, и её рука колыхнула пузо администратора. Из-за этого той снова пришлось отдышаться. Я Дженнифер Бикер, фармацевв. Я Дженнифер Бикер, самая большая заноза в заднице, спородировала её пузо. Каблук Остиё поперхнулся от смеха, но пузо пальцами показал ей молчать. Я за своих девочек горой встану. Они не выполняют элементарных вещей, каких, например, Вот ваша полка с витаминами в стекле, сказала Джен и подошла к полке. Здесь перепутано почти всё. Все наши товары по контракту должны быть в идеальном состоянии, под правильными ценниками, и это я уже не говорю о том, что они должны быть прямо у входной зоны. Но их же украдут оттуда, это и дураку будет понятно. Толстушка угукнула и закивала, пытаясь найти пачку антибиотиков, только что принятую от поставщика. Это не ваше дело. У нас есть подписанный контракт, и по нему вы обязаны. Дженни, мы никому ничего не должны. Пришли покупатели, потрогали ваши витаминки, перепутали баночки. Досада. Разве мы виноваты? Она посмотрела на девчонок сзади. Они смотрели на миссис Бикер с нескрываемой неприязнью. Препараты для потенции. Ну, есть тут у нас парень, глух на оба уха, сообщения печатает в своём телефоне, постоянно не может сам выбрать что ему подойдёт на сегодняшний вечер. Вот он и перепутал. За улыбалась Пуза и снова принялась глубоко дышать. Да ну, их же вообще нет на месте. Ой, а сегодня утром были. Были же. Девочки уже даже не отвечали и не подыгрывали своей начальнице. Значит, были. А вы вообще в курсе, что они не должны быть в открытом доступе? Не ознакомлены с базовыми принципами работы аптечного предприятия? Пуза развернулась к девочкам и что-то прошептала. Кобулкасты убежала на склад, держа что-то в руках. Выжженае снова принялась перебирать прилассовую зону, перекладывая конфетки и жвачки с места на место. Помимо этого, они даже не знают, что сегодня пенсионный день. Мисс Бикер, подойдите сюда. Поболтаем с вами с глазу на глаз. Джан подошла прямо к кассе, и это стало роковой ошибкой. Пуза схватила её за правую руку со всей мощью своего тела, притянула её к столу и принялась шипеть, забыв про свою одышку. Знать не знаю, кто ты такая, рыжая сука, на указывать нам здесь. Никто не будет. Работаем, как работаем. Деньги нам платит не твоя компания и не ты сама, поэтому и указывать будешь у себя дома. Жэн попыталась вырваться, но хватка у Пуза была слишком сильна. Выжженная подошла и встала рядом с Пузом. На лице её до сих пор висела гадкая улыбка. Она была довольно происходящим. В висках Жэн начался настоящий сольный концерт на барабанах. Ещё раз ты припрёшься сюда со своими, блядь, витаминами, и я тебе устрою настоящий фестиваль пенсионных праздников. Они будут только твоими с понедельника и до самого воскресенья. Толстушка встала сзади Джен и ухмыляясь, пыталась заградить конфликт от камер, стоявших у входа. Дай нам денег, довольства, счастья хоть что-то, а уже потом приходи со своими советами, рыжая шлюха. Пуза толкнула Джен, пытаясь удалить её в плечо, но девушка резко отпрыгнула назад прямо в Толстушку. Её телеса сопружинили бедную миссис Бикер, прямо в полку с стеклянными витаминами. И грохот разбивающихся банок раздался по всей аптеке, долетая даже до соседних магазинов в торговом центре. Джен упала назад и почувствовала щелчок в голове. Это была полноценная, мощная паническая атака. Джен начала трясти, руки не слушались. Дыхание стало учащённым, будто она пытается вынырнуть из воды и вдохнуть хотя бы глоток перед очередной морской волной. В груди потеплело. Живот начал беспорядочно урчать. В кончиках пальцев появился жуткий холод, глаза чесались. Она начала кричать. Скорую, скорее, я умираю, вызовите мне скорую помощь. Толстушка испугалась и побежала на склад. Выжженная неохотя подошла к девушке и стала смотреть на неё, позухмальнулась и тоже медленно исчезла за дверью склада. Тут же оттуда полетела толстушка со стаканом воды и подбежала к Джен. Вы вы вызвали? Буду через 3 минуты, они на первом этаже. Джан лежала, распластавшись на полу и сбивала руками коробочки с препаратами, стоявшие на нижних полках. Она никак не могла успокоиться, но постепенно пульс приходил в себя. Дыхание ещё было неровным, но сердце снижало свой ритм до обычного. В пальцах резко пропал холод, зато в животе прибавилась жуткая изжога, будто от съеденных на утро чипсов. Джан уселась на пол, перестав сбивать всё вокруг себя. Она поджала руками колени и сосредоточилась на дыхании. Через какое-то время пришёл человек из медперсонала торгового центра. Толстушка указала пальцем на Джен и опять побежала на склад. Возженая всё это время стояла со скучающим лицом и недоумённо вздыхала, не понимая, что происходит. Врач бегло осмотрел миссис Бикер и предложил ей померить давление. Через минуту его аппарат показал 124 на 94. В пределах нормы. Раньше такое случалось? Нет, сухо сказала Джен и поднялась. Стойте, стойте. Врач достал из саквояжа какую-то таблетку и дал её девушке. Запишитесь к психологу, понимаю, проблема не решит, но сейчас времена такие, у каждого второго панические атаки. Слабая нынче молодёжь, сказал доктор и подмигнул выжженной. Та усмехнулась. Я могу пойти домой. Знаете, если бы я решал, то мы бы сейчас пошли в кофейню, сказал доктор и убрал тонометр в саквояж. Я выпил бы с вами кофе, но сейчас вам лучше провести время расслабившись. На втором этаже есть массажные кресла. Возьмите себе пару минут, оно того стоит. Врач подхватил свой сокваяш и подошёл к кассе. Кэти, дай мне пару пачек пипс. Как сама? Да сегодня было неплохо, ответила выжженная и поползла под кассу за товаром. Жан посмотрел на бардак, который развела сама своими беспорядочными движениями. Леновата посмотрела вокруг и исчезла из аптеки. Вечером Дженн подъехала к дому. Остаток рабочего дня она провела в офисе. На улицу падал первый снег в этом году. Маленькие снежинки приземлялись на забор, здание, асфальт и тут же исчезали, оставляя за собой лишь следы маленьких капель. Девушка поймала пару таких на свою ладонь и прошла через входную дверь к лифту. На своём этаже она успела краем глаза заметить, как дверь Джоэла с силой захлопнулась. Сосед, кажется, куда-то выходил, что случалось с ним крайне редко. Он любил сидеть дома и изредка принимать доставщиков, привозящих продукты, сигареты и энергетики. Со стороны его двери донёсся характерный запах, с которым ассоциировался Джоэл у всех жителей подъезда. Джен передернула в тысячный раз, она достала ключи и вошла в квартиру. Марк валялся на диване в гостинной, Фран жевал прорезыватель в форме слона без хобота. Отец вместо того, переключал разные каналы и дремля под коричневым пледом. Зад баблза тоже торчал из-под него. Фрэнсис увидела маму и закричала: "Мака!" Она быстро подползла к Джен и вручила ей обслюнявленную игрушку. Та улыбнулась, бережно подняла девочку перед собой и вручила ей короткий поцелуй в лобик. Владелица лобика хищно улыбнулась и была отправлена снова на пол. "Вот и Маку пришла", поздно отреагировал Марк. Как дела на таблеточном фронте? Всё, всё отлично, сказала Дженна и принялась снимать с себя верхнюю одежду. Бабл смирно спал и никак не отреагировал на приход хозяйки. Пусть снилось, как его ведут в парк, где он играет с большими собаками, с которыми он всегда общался с большим удовольствием, нежели со своими собратьями по росту. Серьёзно? Опять получишь хорошую премию. Джен промолчала. Завтра же 26-ое число. А перед ним ты всегда сама не своя. Ходишь, меччишься, брожишь. Девушка снова ничего не ответила, взяла свою сумку и пошла в спальню. Марк скинул плед, испугав Баблза, сложил его в неаккуратный квадрат и тоже прошёл в другую комнату. Дженн сидела на кровати, её взгляд был направлен в никуда, в пустую точку, несуществовавшую в этом измерении. Марк сел рядом с ней и погладил её руку. Но чего-то не в настроении. Что произошло? Миссис Бикер молчала. Тоненькая слеза вытекла из её глаза, немного испортив макияж и без того попорченный в аптеке. Давай-ка. Дашь мне телефон своего психолога? Миссис Зейн, какие вопросы? У меня сегодня была паническая атака. Марк почесал скулу, на которой уже подросла небольшая щетина. Это типа, э, когда пугаешься сильно. Да. Жонатти джэ страдала от этого пару лет назад, но вылечилась. Как? Тиджей купил ей новую машину. Джену усмехнулась. И болезнь сняла как рукой. Ты же кремень, Айвенга, Джим Старк, с тобой такого не должно случаться. Это меня и напрягает. Джан встала, прошлась до гардероба и положила туда свою сумку. Она несколько раз глубоко вздохнула, но не смогла позволить себе расплакаться. Открыв шторы, она увидела настоящий снегопад, шедший уже со значительной силой. Вполне вероятно, что по городу сегодня будут девяти, а то и десятибалльные пробки. Я я не знаю почему и от чего. Это уже не первый раз, когда меня просто начинают трясти. Слушай, да и сильная. Да никакая я, блядь, не сильная. Зара Лотджен и начала громко рыдать. Бабл вскоснулся от всхлипов и убежал на кухню. Фрэнсис тоже отреагировала и поползла за псом. чтобы выследить, куда он направился. Всё образумится, всё будет хорошо. Марк пытался успокоить свою жену, но ничего не получалось. Я сколько минут девушка бесконтрольно плакала и ходила по спальне, скидывая всё вокруг на пол. Почти досталась большой кремовой вазы, которую купили, чтобы сохранить гармонию на семейном ложе по совету матери Марка, но бывший редактор успел схватить её за горловину и отнести в другой угол комнаты. стараясь не попасться под ноги Джен. Спустя время Джан пришла в себя и полностью успокоилась. Она села к Марку, и тот вновь погладил её руки. Они были безумно горячие. Ещё сегодня видела кое-кого. Есть небольшой подарок для тебя. Джан залезла в гардероб, достала из сумки автограф Каприскина и вновь села на кровать. Поскольку ты обожаешь НХЛ, тебе точно понравится этот сюрприз. Она сунула автограф в руки Марку и отвернулась, застенчиво улыбаясь. Бикер посмотрел на бумажку и скривил губы. "Огромное спасибо", сказал он сдержанно. Джен повернулась к нему и разозлилась. Она ждала более эмоциональной реакции. "Это всё? Я я не знаю, кто такой каприз. Я НБА люблю, Джен, а хоккеем никогда не интересовался. Это лучший новичок года". А в какой команде он играет. Миссис Бикер набрала воздуха в лёгкие и начала кричать. Сыпалось всё: оскорбления, ругательства, недовольство сегодняшним днём и многое другое. Конечно, не всё было в адрес мужа, но и ему досталось. Марк вновь терпел изгарающие ушат помоев и потихоньку передвигался по кровати, стараясь сесть ближе к изголовью так, чтобы не спровоцировать Дженн на ещё больше выброс углекислого газа и отборной материшины. Фрэнсис на кухне изучала ухо баблза, пёс тряся, пуская пузыри из носа. Потеливизурова всё гремел голос Эспозито в своём третьем эфире за сегодня. Джингл передачи был заглушён громким выяснением отношений четбикеров, но зрители в этой квартире всё же были. Фрэнк привлекли неестественно белые зубы ведущего. А что происходит у границ наших друзей? На экране сзади ведущего поехали анимированные танки. которые вязли в земле и превращались в цветочки. Томас похлопал видеоролику и резко развернулся к зрителям. Неравный бой продолжается, в том числе и на арене политических прений между сторонами. Но, господа, есть одно но. Мы настроены победить. Через невзгоды, трудности и сложности наше правительство воткнёт серебряный ланцет, чтобы вырезать этот фурункул до самого основания. То, что сейчас переживают наши союзники, не сравнится ни с одной пыткой в мире. Только представьте, враг лезет с территории лояльных кубистам государств прямо в центр единственного оплота, цитадели, не побоюсь этого слова, последней светлой жизни в стране. Заиграла драматическая музыка. Разве такое участь мы желаем своим друзьям? Разве хотим заходить по поезд в кровавое море и купаться в тучах останков тел, ещё тёплых и шепчущих нам? Помогите! Похоже ли это на судьбу нашего народа? Нет! Дружно зарыл зал. Ведущий на секунду остановился, кивком отреагировал на выкрик и после паузы продолжил. Да, страшное только впереди. Вражеские генералы ввели в готовность тактическое ядерное оружие. Зал ахнул. Да-да! Вот так они хотят решать проблемы. Плюха, никаких вопросов, тишина, пепел и руины. Зал замолчал. На заднем экране начал появляться американский флаг. В динамиках еле-еле звучал барабанный марш. С течением времени он становился всё громче. Ведущий затянул галстук повыше, встал и гаркнул: "Да мы не позволим!" "Да!" <связывая> закричала публика. "Мне в мою смену!" "Да!" С боков сцены к ведущему подбежали люди. У мужичка, прибежавшего слева, был автомат, у того, кто был справа, паскоренная сигара. Сверху на ниточке к нему прилетела военная каска с надписью "За дуализм Юнга". Эксплозиту натянул каску, Взял в руки автомат, а в белоснежные зубы вставил сигару. Даже с ней он мог говорить без запинок. На каждого добропорядочного американца должно быть записано хотя бы одно тело врага. Да! Воевать мы, добрые люди, никогда не лезли никому со своими законами и свободой. Идущий выплюнул сигару на пол, камера приблизилась к его лицу. Но залить поле боя вашими слезами сумеем даже находясь на своём континенте. Барабанный бой снова сменился на драматическую мелодию. Никому не нужна кровь, аградки, разбомбленные дома и разбитые детские мечты. Толпа ахнула. Я, Томас Эспозито, и я призываю вас немедленно сложить оружие. Недалёк тот день, когда мы придём по вашу душу. По залу послышались аплодисменты и одобряющие крики. Ну а пока. Томас выкинул автомат и каску за кулисы. Хоть конфликт и входит в решающую стадию, мы не должны забывать о своих близких, семье, родных и любимых людях. Каждый человек, без исключений, заслуживает чуточку любви, даже наш враг. Единственное, что нужно донести всеми нашими действиями Америка хочет распространять любовь всем и каждому. Аплодисменты прошлись по залу. А лично ваш покорный слуга сегодня хочет подарить немного любви своей непоглядной итальянской жене. Труба из оркестра заиграла романтическую мелодию. С нашего знакомства прошло немного не мало 13 лет каждодневного труда, карьерного роста. Ведущий подмигнул в камеру. А также настоящих чувств, сочащихся искренней и неподдельной любовью. Зал охнул. Встречайте, Джули Кардинале Эспозито. Оркестр загремел, а с потолка начал спускаться толстый жгут. На конце жгута была пристёгнута жена ведущего. Блестящее красное платье на ней светилось словно россыпь драгоценных камней. Тени на лице подчёркивали тон платья. Её улыбка была такой же загляпляющей, как и у мужа. Тёмные волосы укладывали несколько часов в соседней гримёрке, в которой обычно гримировали гостей ведущего в эфирной передаче. Жгут опустился до самого пола. Джули сошла с него, остегнула незаметно карабин за спиной. И Томас одним прыжком, будто леопард, пытающийся спасти козу от падения с обрыва, подскочил к ней, наклонил её на своей правой руке и изобразил, что хочет вцепиться зубами ей в шею. Он глянул в камеру, вновь улыбнулся. Камера отъехала подальше, и в динамиках заиграл Франк Синатра с песней "Из паузин". Читая с позет окружилось, исполняя па. Зал стоял, руку плескал, подпевая песне. Телесуфлёр сверху сцены показывал слова песни быстрой строкой. Когда песня закончилась, Томас и Джули замерли посредине сцены в ещё одной откровенной позе. Ведущий снова изобразил укус в шею, камера максимально приблизилась к его лицу, и он произнёс: "А на сегодня всё, ребята".